уже часов десять вечера и над садом светила полная луна в доме Шуминых только что кончилась всеночная которую заказывала бабушка Марфа Михайловна и теперь Нади она вышла в сад на минутку видно было как в зале накрывали на стол для закуски как в своем пышном шелковом платье Суетилась бабушка. Отец Андрей, соборный протеерей, Говорил о чем-то с матерью Надей, Ниной Ивановной. И теперь мать при вечернем освещении Сквозь окно почему-то казалась очень молодой. Возле стоял сын отца Андрея, Андрей Андреевич, И внимательно слушал. В саду было тихо, прохладно, и темные, покойные тени лежали на земле. Слышно было, как где-то далеко, очень далеко, должно быть за городом, кричали лягушки. Чувствовался май, милый май. Дышалось глубоко, и хотелось думать, что не здесь. А где-то под небом, над деревьями, далеко за городом, в полях и лесах развернулась теперь своя весенняя жизнь таинственная, прекрасная, богатая и святая, недоступная пониманию слабого грешного человека. И хотелось почему-то плакать. Было уже двадцать три года. С шестнадцати лет она страстно мечтала замужестви, и теперь, наконец, она была невестой Андрея Андреевича того самого, который стоял за окном. Он ей нравился. Свадьба была уже назначена на седьмое июля, а между тем радости не было. Ночи спала она плохо, веселье пропало. Из подвального этажа, где была кухня, в открытое окно слышно было, как там спешили, как стучали ножами, как хлопали дверью на блоке, пахло жаренной индейкой и маринованными вишнями. И почему-то казалось, что так теперь будет всю жизнь без перемены. Без конца. Вот кто-то вышел из дома и остановился на крыльце. Это Александр Тимофеевич или попросту Саша, гость, приехавший из Москвы дней десять назад. Когда-то давно к бабушке хаживала за подаяньем её дальняя родственница Марья Петровна, а бедневшая дворянка-вдова маленькая Катяна. худенькая больная. У нее был сын Саша. Почему-то про него говорили, что он прекрасный художник. И когда у него умерла мать, бабушка ради спасения души отправила его в Москву в комиссаровское училище. Года через два перешел он в училище живописи. Пробовал здесь чуть ли не пятнадцать лет и кончил. по архитектурному отделению с грехом пополам, но архитектурой всё-таки не занимался, а служил в одной из московских литографий. Почти каждое лето приезжал он обыкновенно очень больной к бабушке, чтобы отдохнуть и поправиться. На нём был теперь застёгнутый сюртук и поношенные парусиновые брюки, встоптанные внизу. И сорочка была неглаженная, и весь он имел какой-то несвежий вид, очень худой, с большими глазами, с длинными худыми пальцами, бородатый, тёмный и всё-таки красивый. К Шуминым он привык как к родным, и у них чувствовал себя как дома. И комната, в которой он жил здесь, называлась уже давно Сашиной комнатой. стоя на крыльце он увидел Надю и пошел к ней хорошо у вас здесь сказал он конечно хорошо вам бы здесь до осени пожить да должно так придется пожалуй до сентября у вас тут проживу он засмеялся без причины и сел рядом а вот я сижу и смотрю отсюда на маму сказала Надя. Она кажется отсюда такой молодой. У моей мамы, конечно, есть слабости, добавила она, помолчав. Но все же она необыкновенная женщина. Да, хорошая, согласился Саша. Ваша мама по-своему, конечно, и очень добрая, и милая женщина. Но как вам сказать? Сегодня утром рано зашел я к вам в кухню, а там четыре прислуги спят прямо на полу, кровати нет, вместо постели лохмотья, вонь, клопы, тараканы, то же самое, что было двадцать лет назад, никакой перемены. Ну, бабушка, бог с ней, на то она и бабушка, а ведь мама не бойся по французски говорит, в спектакле участвует. Можно бы, кажется, понимать. Когда Саша говорил, то вытягивал перед слушателем два длинных тощих пальца. Мне всё здесь как-то дико с непривычки, продолжал он. Чёрт знает, никто ничего не делает. Мамаша целый день только гуляет, как герцогиня какая-нибудь. Бабушка тоже ничего не делает. Вы тоже. И жених, Андрей Андреевич, Тоже ничего не делает. Надя слышала это и в прошлом году, и, кажется, в позапрошлом, и знала, что Саша иначе рассуждать не может, и это прежде смешило ее, теперь же почему-то ей стало досадно. Все это старо и давно надоело, сказала она и встала. Вы бы придумали что-нибудь поновее. Он засмеялся и тоже встал. И оба пошли к дому. Она высокая, красивая, стройная, казалась теперь рядом с ним очень здоровый и нарядный. Она чувствовала это, и ей было жаль его, и почему-то неловко. И говорите вы много лишнего, сказала она. Вот вы только что говорили про моего Андрея, но ведь вы его не знаете. Моего Андрея, Бог с ним, с вашим Андреем. Мне вот молодости вашей жалко. Когда пошли в залу, там уже садились ужинать. Бабушка, или как ее называли в доме бабуля, очень полная, некрасивая, с густыми бровями и сусиками, говорила громко. И уже по её голосу и манере говорить было заметно, что она здесь старшая в доме. Ей принадлежали торговые ряды на ярмарке, старинный дом с колоннами и садом. Но она каждое утро молилась, чтобы Бог спас её от разорения, и при этом плакала. И её невестка, мать Нади Нина Ивановна, белокурая, сильно затянутая, в пенсне, и с бриллиантами на каждом пальце, и отец Андрей, старик худощавый, беззубый, и с таким выражением, будто собирался рассказать что-то очень смешное, и его сын Андрей Андреевич, жених Нади, полный, красивый, с вьющимися волосами, похожий на артиста или художника, все трое говорили о гипнотизме. «Ты у меня в неделю поправишься», — сказала бабуля, обращаясь к Саше. «Только вот кушай побольше». «И на что ты похож?» — вздохнула она. «Страшный ты стал! Вот уж подлинно, как есть блудный сын!» «Отеческого дара расточив богатство», — проговорил отец Андрей медленно со смеющимися глазами, — с бессмысленными скотой посохся окаянный. «Люблю я своего батьку», — сказал Андрей Андреевич и потрогал отца за плечо. «Славный старик, добрый старик». Все помолчали. Саша вдруг засмеялся и прижал к рту салфетку. «Стало быть, вы верите в гипнотизм?» спросил отец Андрей у Нины Ивановны. Я не могу гадежно утверждать, что я верю, ответила Нина Ивановна, придавая своему лицу очень серьезное, даже строгое выражение. Но должна сознаться, что в природе есть много таинственного и непонятного. Совершенно с вами согласен, хотя должен прибавить от себя. что ве раз значительно сокращает нам область таинственного. Подали большую, очень жирную индейку. Отец Андрей и Нина Ивановна продолжали свой разговор. У Нины Ивановны блестели бриллианты на пальцах, потом на глазах заблестели слезы. Она заволновалась. Хотя я и не смею спорить с вами, сказала она, но согласитесь. В жизни так много неразрешимых загадок, ни одной смею вас уверить. после ужина Андрей Андреевич играл на скрипке, а Нина Иванна аккомпанировала на рояле. Он десять лет назад кончил в университете по филологическому факультету, но нигде не служил, определенного дела не имел и лишь изредка принимал участие в концертах с благотворительной целью. И в городе. называли его артистом. Андрей Андреевич играл, все слушали молча. На столе тихо кипел самовар, и только один Саша пил чай. Потом, когда пробило двенадцать, лопнула вдруг струна на скрипке. Все засмеялись, засуетились и стали прощаться. Проводив жениха, Надя пошла к себе наверх, где жила с матерью. Нижний этаж занимала бабушка. Внизу в зале стали тушить огни, а Саша все еще сидел и пил чай. Пил он чай всегда подолгу, по-московски, стаканов по семи в один раз. Нади, когда она разделилась и легла в постель, долго еще было слышно, как внизу убирало прислуга, как сердилась бабуля. Наконец все стихло, и только слышалось изредка, как в своей комнате внизу покашлевал басом Саша. Когда Надя проснулась, было должно быть часа два, начинался рассвет, где-то далеко стучал сторож. Спать не хотелось, лежать было очень мягко, неловко. Надя, как во все прошлые майские ночи, села в постели и стала думать. А мысли были все те же, что и прошлую ночь. Однообразные, ненужные, неотвязчивые мысли о том, как Андрей Андреевич стал ухаживать за ней и сделал ей предложение, как она согласилась и потом мало-помалу оценила этого доброго, умного человека. Но почему-то теперь, когда до свадьбы осталось не больше месяца, она стала испытывать страх беспокойство, как будто ожидала ее что-то неопределенное тяжелое. Тик-ток, тик-ток, лениво стучал сторож. Тик-ток. В большое старое окно виден сад, дальние кусты густо цветущей сирени, сонные и вялые от холода, и туман белый густой. Тихо подплывает к сирени, хочет закрыть ее. На дальних деревьях кричат сонные грачи. Боже мой, от чего мне так тяжело? Быть может, то же самое испытывает перед свадьбой каждая невеста, кто знает? Или тут влияние Саши? Но ведь Саша уже несколько лет подряд говорит все одно и то же, как пописанному, и когда говорит, то кажется наивным и странным. Но от чего же все-таки Саша не выходит из головы? От чего? Сторож уже давно не стучит Под окном и в саду зашумели птицы Туман ушёл из сада Всё кругом озарилось весенним светом, точно улыбкой Скоро весь сад, согретый солнцем, обласканный, ожил И капли росы, как алмазы, засверкали на листьях И старый давно запущенный сад в это утро казался таким молодым, нарядным. Уже проснулась бабуля, закашлял густым басом Саша. Слышно было, как внизу подали самовар, как двигали стульями. Часы идут медленно. Надя давно уже встала и давно уже гуляла в саду. А все еще тянется утро. Вот Нина Ивановна заплаканная со стаканом минеральной воды. Она занималась спиритизмом, гомеопатией, много читала, любила поговорить о сомнениях, которым была подвержена, и все это казалось Нади заключало в себе глубокий таинственный смысл. Теперь Надя поцеловала мать. и пошла с ней рядом. — О чём ты плакала, мама? — спросила она. — Вчера на ночь стала я читать повесть, в которой описывается один старик и его дочь. Старик служит где-то,、ну, и в дочь его влюбился начальник. Я не дочитала, но там есть такое одно место, что трудно было удержаться от слёз, — сказала Нина Ивановна, и отхлебнула из стакана. Сегодня утром вспомнила и тоже всплакнула. А мне все эти дни так невесело, сказала Надя, помолчав. Отчего я не сплю по ночам? Не знаю, милая. А когда я не сплю по ночам, то закрываю глаза крепко-крепко, вот это-к, и рисую себе... Анну Каренину, как она ходит и как говорит, или рисую что-нибудь историческое из древнего мира. Надя почувствовала, что мать не понимает её и не может понять. Почувствовала это первый раз в жизни, и ей даже страшно стало. Захотелось спрятаться, и она ушла к себе в комнату. А в два часа сели обедать. Была среда, день постный, и потому бабушке подали постный борщ и леща с кашей. Чтобы подразнить бабушку, Саша ел и свой скоромный суп, и постный борщ. Он шутил всё время, пока обедали, но шутки у него выходили громоздкие, непременно с расчётом на мораль. И выходило совсем не смешно, Когда он перед тем, как состричь, поднимал вверх свои очень длинные и суходолые, точно мертвые пальцы, и когда приходило на мысль, что он очень болен и, пожалуй, недолго еще протянет на этом свете, тогда становилось жале водослез. После обеда бабушка ушла к себе в комнату отдыхать. Нина Ивановна недолго поиграла на рояле и потом тоже ушла. Ах, милая Надя! Начал Саша свой обычный послеобеденный разговор. Если бы вы послушались меня, если бы... Она сидела глубоко в старинном кресле, закрыв глаза, а он тихо ходил по комнате из угла в угол. Если бы вы поехали учиться. — говорил он. — Только просвещенные святые люди интересны, только они и нужны, ведь чем больше будет таких людей, тем скорее настанет царствие Божие на земле. От вашего города тогда мало-помалу не останется камня на камне, все полетит вверх дном, все изменится по волшебству, и будут тогда здесь громадные земли. Великолепнейшие дома, чудесные сады, фонтаны необыкновенные, замечательные люди. Но главное не это. Главное то, что толпы в нашем смысле, в каком она есть теперь, этого зла тогда не будет, потому что каждый человек будет веровать, и каждый будет знать, для чего он живет, и ни один не будет искать опоры в толпе. «Милая, голубушка, поезжайте, покажите всем, что эта неподвижная, серая, грешная жизнь надоела вам. Покажите это хоть себе самой». «Нельзя, Саша. Я выхожу замуж». «Э, полно! Кому это нужно?» Вышли в сад, прошлись немного. И как бы там ни было, милая моя, Надо вдуматься, надо понять, как нечиста, как безнравственна эта ваша праздная жизнь, продолжал Саша. Поймите же, ведь если, например, вы и ваша мать и ваша бабулька ничего не делаете, то значит за вас работает кто-то другой. Вы заедаете чью-то чужую жизнь. Разве это чисто, не грязно, Надя? Хотела сказать да, это правда. Хотела сказать, что она понимает, но слезы показались у нее на глазах. Она вдруг притихла, сжалась вся и ушла к себе. Вечером приходил Андрей Андреевич и по обыкновению долго играл на скрипке. Вообще он был неразговорчив и любил скрипку. Быть может потому, что во время игры можно было молчать. В одиннадцатом часу, уходя домой уже в пальто, он обнял Надю и стал жадно целовать ее лицо, плечи, руки. «Дорогая, милая моя, прекрасная!» Бормотал он, О, как я счастлив, я безумствую от восторга. И ей казалось, что это она уже давно слышала, очень давно или читала где-то в романе в старом, оборванном, давно уже заброшенном. В зале Саша сидел у стола и пил чай, поставив блюдечко на свои пять пальцев. Бабуля раскладывала пасьянс, Нина Ивановна читала. Прещал огонёк в лампадке, и всё, казалось, было тихо, благополучно. Надя простилась и пошла к себе наверх, легла и тотчас же уснула. Но, как и в прошлую ночь, едва забреждил свет, она уже проснулась. спать не хотелось, на душе было непокойно, тяжело. она сидела, положив голову на колени, и думала о женихе, о свадьбе. вспомнила она почему-то, что ее мать не любила своего покойного мужа и теперь ничего не имела, жила в полной зависимости от своей свекрови, бабули. и Надя Как не думала, не могла сообразить, почему до сих пор она видела в своей матери что-то особенное, необыкновенное, почему не замечала простой, обыкновенной, несчастной женщины. И Саша не спал внизу, слышно было, как он кашлял. Это странный, наивный человек, думала Надя. И в его мечтах, во всех этих чудесных садах, фонтанах необыкновенных, чувствуется что-то нелепое. Но почему-то в его наивности, даже в этой нелепости, столько прекрасного, что едва она только вот подумала о том, не поехать ли ей учиться, как все сердце, всю грудь обдало холодком, зальло чувством радости, восторга. Но лучше не думать. Лучше не думать, шептала она. Не надо думать об этом. Тик-ток, стучал сторож где-то далеко. Тик-ток, тик-ток.